157. Март 26. О сердце можно думать. О сердце нужно думать. Спокойствием обострим восприятие. Воображение координировать с сердцем. Параграфы книги живой этики «Мир огненный». Часть третья. Параграфы 137. 110. Вечером за час семь, восемь или больше сильных звезд амарантово-синих на портрете матери при чтении.